Глава 522. Разрушая формацию. Копьё, словно небесная молния, с грохотом обрушилась с небес на землю, направив своё остриё прямо на зелёную тень, стоящую на поверхности формации. Тень по своей форме напоминала человеческую фигуру, но чётко разглядеть её черты было невозможно, можно было увидеть лишь простой слабый контур лица. И в это время в том месте, где у тени должны быть глаза, зажёгся необыкновенный свет, Она подняла правую руку, как бы копируя культиватора сотворяющего заклинания, и открыла рот, словно что-то произносила. Следом за этим вся земля поблизости, а также травы и деревья зажглись зелёным светом, а затем практически в одно мгновение всё окружающее пространство, которое было доступно взору, окрасилось зеленым. Всё это произошло очень быстро. Взгляд Ван Линя сначала заострился, когда он увидел, что зелёная тень копирует поведение культиваторов, а потом Ван Линь, сразу же не обращая внимания на брошенное копьё, Отступил на несколько десятков джанов. Ванолинь продолжил отступать. А длинное копье быстрее молнии неслось прямо на зелёную тень. Глаза Ванолиня вспыхнули удивительным светом. Он вскинул обе руки в магическом пасте, и следом в голове у него одна за другой промелькнули комбинации ограничений. Они походили на сияющие удивительным светом руны и символы. Эти символы начали сплетаться друг с другом, но тут же рассыпались, а затем менялись и снова соединялись. Однако через каждые несколько таких циклов некоторые символы ограничений не распадались, сохранив своё единство, они отделились от остальных. Если посмотреть внимательно, то можно было увидеть, что этих отделенных ограничений накопилось уже несколько десятков, другие уже продолжили соединяться и распадаться по кругу, что было похоже на колесо сансары, бесконечный круг перерождений. Этот процесс для воноления был результатом его долгих рассуждений и умозаключений. Это началось ещё тогда, когда Ванолин в первый раз увидел древнюю формацию и уселся перед ней для ее изучения. И эти ограничения вовсе не были простыми ограничениями, они были теми древнейшими ограничениями, которые использовались в землях древнего бога. На самом деле эта техника ограничений была чрезвычайно древней, даже древние культиваторы только овладели ею, а не создали сами. Уже 57. Нужно продолжать дальше. Летящая на зелёную тень копье, созданное из ограничений, в тот момент, когда Ван Линь отступил на несколько джанов, подобралось к цели ближе. Теперь их разделил всего один джан. Скорость копья была огромной, и потому оно, разрезая воздух, создавало громкий свист и грохот. Мощный поток воздуха, вызванный движением копья, двигался даже быстрее, и потому уже столкнулся с зелёной тенью, которая вдруг уничтожилась. И в момент ее разрушения кристально зеленые огни, которые съели там, где были глаза, внезапно потускнели. Однако затем они тут же снова ярко засияли. И все лучи зелёного света, заполнившие собой горную долину на тысячу дженов вокруг, вспыхнули слепящим сиянием. Плывущие в воздухе бесчисленные потоки зелёного света начали сливаться друг с другом. И всё это произошло почти в тот же самый момент, когда уничтожила зелёная тень. Все эти перемены происходили с поразительной скоростью. Ни у одного человека не хватило бы реакции отреагировать на это. И даже со скоростью копья ограничений оно пролетело всего несколько джанов вперёд. В Лейнджи не успел даже и моргнуть, пока происходили все эти метаморфозы. В его голове продолжилась работа с ограничениями, и она уже подходила к концу. Он высчитал почти все комбинации ограничений, и, во взгляд, всё это время был прикован к формации, защищавшей долину. Но теперь на его глазах зелёный свет полностью залил с собой площадь формации, а затем распространился на тысячу Джанов вокруг. Вся эта область вокруг долины превратилась в гигантскую зеленую клетку, и ван лень оказался внутренне ее. В ней было видно только мерцание зеленого света, и в этот момент неизвестное количество зеленых огней ярко вспыхнуло одновременно. Следом за этим копье ограничений, езда в гранке треск раскололась на две части. Ван Рен не испытал никакого сожаления по этому поводу, ведь оно было создано с помощью ограничений. Ван Лен не удивился, что это не разрушило формацию. Он понял, что только если противник не будет её защищать, только тогда можно будет нанести сокрушительный удар. На самом деле Ван Линь бросил это копье, потому что процесс вычисления ограничений в его голове подходил к своему концу, и он в любой момент мог начать разрушение данной формации. Копье было сломано, а сам Ван Линь оказался внутри колоссальной клетки, занимающей область тысяч джанов. Однако он сохранил привычное выражение лица, и ничто не выдавало его волнения. Процесс вычисления в его голове продолжил идти полным ходом. И сейчас в глубине горной долины раздался холодный смех у Янхуа. «Чужеземец, как тебе формация нашего клана? Но тебе ещё не поздно уйти. Отряжь себе руку и ногу, вытащи свой изначальный дух и дай мне вдохнуть три раза его силы, и тогда я тебя отпущу!» Ванолинь поднял голову и взглянул туда, откуда доносился голос. В его глазах засветились магические руны, и этот свет с бешеной скоростью начал становиться всё ярче. «Восемьдесят третье. Это уже мой предел. Но этого должно быть достаточно, чтобы сломать эту формацию». Наконец расчёты в голове Ванолине закончились, и он получил решение. В этот момент глаза Ванолине вспыхнули будто бы адским огнём, от которого у смотрящего на Ванолине человека ушла бы душа в пятки. Ванолин, направив холодный взгляд на горную долину, произнёс «Мерзавец, ты ещё осмелился говорить этот бред?» Эти слова вызвали у Янхуа дикий хохот. Если так, то давай посмотрим, кто из нас и правда мерзавец. Зеленая тень прикончива! Как только он это произнес, зеленая клетка начала резко уменьшаться в размерах. В одно мгновение она уменьшилась до 10 джанов. Чужейземец, ты станешь второй демонической тенью нашей горной долины! Произнес У Ян Хуа в кровожадном предвкушении. Ванлин стоял, не шелохнувшись, однако в его глазах начали мелькать странные иронические символы и с каждым новым мелькавшим символом возникала вспышка призрачного света, одновременно с этим из глаз в Аналини начали вылетать рунические символы ограничений. Первая руна, источающая демонический свет, вылетела наружу, и, превратившись в невидимую в пространстве, исчезла без следа. В это время на ванолине с бешеной скоростью летел зелёный свет сжимающийся клетки формации, и в том месте, где он проходил, тут же всё увидало и засыхало, вся жизненная сила уходила, будто была начисто поглощена. По мере того, как зелёный свет сужался, аура, исходящая от него, становилась всё сильнее и сильнее. И вот, наконец, поток зелёного света, вспыхнув, приблизился к на Натриджана. В это время стены клетки силой натолкнулись на пространственную рябь, оставшуюся после исчезновения первого символа ограничения. Данное столкновение не издало никакого грохота или другого громкого звука, лишь стены клетки с гулом запульсировали, и скорость их сужения замедлилась. Глаза вонолиня вновь сверкнули, И на этот раз появился целый десяток завершённых хронических символов ограничений. Они тут же начали исчезать, оставляя расходящиеся в пространстве волны. Стены клетки замерли, а затем загудели ещё сильней. Вдруг по ним начали расползаться трещины, которые тут же с треском начали расти и распространяться по всей поверхности. 30 комбинаций ограничений!» Воскликнул Ван Линни, сверкнул глазами. Из его глаз тут же хлынуло три десятка комбинаций которые сразу канули в пустоту. И тут клетка, которая уже сузилась до трёх джанов, разрушилась. Она превратилась в множество маленьких зелёных кристаллических сияний, похожих на звёзды, и рассыпалась между небом и землёй. Это выглядело просто завораживающе. Ванолинь посмотрел на горную долину, и демонические комбинации рунических символов ограничения в его глазах снова засияли. На этот раз вылетело сразу более 40 комбинаций. Ван Линь взмахнул правой рукой, и глаза его загорелись холодным огнём. Появившиеся комбинации ограничений задрожав, устремились в сторону долины. В полёте комбинации рунических символов растворились в пустоте, оставив исходящие волны ряби. После длительного изучения формации, Ван Линь додумался до целых 83 комбинаций ограничений, способных разрушить её. В это время вокруг горной долины внезапно возник мощный поток зелёного света, и он почти полностью был устрогнут самой долиной. Однако в тот момент, когда он появился, вокруг него замелькали бесчисленные иронические символы ограничений. С каждой вспышкой иронических символов зелёный цвет тускнел, пока полностью не исчезал. Ванолинь зашагал по направлению к долине. По мере его движения всё больше зелёного света со свистом вырывалось из долины. Затем потоки света начали сливаться, концентрироваться, и, наконец, они образовали столб зелёного света толчиной в несколько джанов. Со страшным гулом столб света ринулся прямо на Ванолиня. Ванолин даже не подумал замедлить шаг. Всё так же невозмутимо он продолжил идти. Когда столб света оказался в 10 шагах от Ванолиня, между ними внезапно появилось большое количество символов ограничений. Столб зеленого света внезапно потускнел и начал рушиться. Что касается Ванолиня, он вообще не снижал скорости и всё дальше продвигался вперёд. Столб, загораживающий ему дорогу, начал потихоньку отступать, и по мере отступления он продолжал рушиться. Когда до горной долины осталось всего 10 шагов, зелёный свет исчез полностью. Одновременно с этим задрислась и сама долина, будто бы сила, защищающая её, исчезла. «Великий бессмертный пощады! Пощады! Хуа признаёт свою ошибку!» Тут же донёсся голос из глубины долины.